Глава 10. Февраль 115 года. Глава 1. Время разоблачения. Павел Федорович вместе с верными коллегами только что посетил президента и поговорил с ним об игре и игроках. И теперь они в приемной напряженно прислушивались к тишине. Президент в это время задумчиво покачивался в кресле со стаканом крепкого алкогольного напитка в руке и размышлял. Итак, в секретной службе стало известно о его участии в игре и о том, что он один из игроков, где-то прокололся сам. Похоже, на обеде у господина саги, Винить тут некого, знал, что ввязывается в опасную игру, но уж больно приз заманчивым показался. А как же, стать богом в личной галактике, тут кто угодно согласится посоревноваться. Тем более, что игроков обеспечивали шикарной техникой, открывающей невиданные горизонты самых невероятных возможностей а преследование ВКБ казалось далеким и нереальным. Это первое. Второе, инопланетники, несмотря на все договоренности, месяц назад атаковали плазмоидами Землю. Одна из установок по перемещению на запасную планету повреждена. Смогут ли ее восстановить, неизвестно. Тут он проиграл. Так что пока придется выкручиваться другим способом. Всем, не только ему. Как же он устал. Президент коснулся идеально гладкой щеки, покрытой юношеским пушком, ровного носа. Он так и не смог привыкнуть к своему молодому лицу, хоть оно и принадлежало ему много лет назад. Привычнее было видеть в зеркале крючковатый нос, морщины и старчески синие, сжатые в упрямую нить губы. Тогда, много лет назад, неолоноры словно подслушали его мысли, припорошенные страхом приближающейся старости. И в обмен на возврат утраченной молодости и здоровья он воспользовался своим авторитетом, чтобы всепланетное правительство дозволило хозяйничать пришельцам на Земле при довольно сомнительных условиях. А потом, по секретному каналу связи, пришло предложение поиграть в многомерные ходы во вселенском масштабе с сертификатом на галактику в виде выигрыша. Но ну, не смог он отказать себе поучаствовать в подобной авантюре. Кровь снова заиграла, а эмоции воспрянули, возвращая интерес к жизни. Да к тому же игрока обеспечивали специальными технологиями, которых на Земле еще не было. Вся идея игры полностью поглотила мысли президента. А возможность стать богом заставила вновь начать мечтать и планировать будущее. свое будущее с безграничной божественной властью и богатством. И вот теперь его переиграли. Знал ли он о такой возможности? Конечно. Только не предполагал, что это произойдет так быстро и именно с ним. «Ну что ж, все это привело к печальным последствиям не только для него, но и для землян, и к нестерпимой усталости. Нет сил больше терпеть это. Пора на покой. Пора узнать, что такое покой». Мужчина поставил стакан на стол и выдвинул потайной ящик. Глаза его остекленели, когда он доставал именной пистолет и направлял себе в висок. Он так и не смог ощутить покой. Пал Федорович вздрогнул, когда услышал звук выстрела в кабинете президента и глухой стук падающего от тела. Господа, министр встал по стойке смирно, наш дорогой президент только что скончался от неожиданной скоротечной инфекции. Тут он внимательно осмотрел всех присутствующих, словно пытаясь заглянуть каждому в мозг и проверить на предмет сомнений и прочих вредоносных мыслей и настроений. Все согласно кивнули, не посмев возразить этому человеку. Сохранение в тайне последних событий жизненно важно не только для России, но и для всего мира в целом а уж известие о том, что на планете ведется опасная игра, и президент одной из крупных держав оказался игроком, вызовет массу пугающих кривотолков и сплетен, которые посеют панику. Россию начнут рвать на части внешние и внутренние враги, да еще и не Аланоры со своими планами оккупации Земли. Войны на три фронта не выдержать, Сейчас время не для раздоров, а для сплочения против самого опасного врага — инопланетников. А уж с остальным земляне и сами как-нибудь разберутся. И теперь нас ожидают два очень важных события — похороны предыдущего и выборы нового президента. Действуем, как договорились, уликами займусь лично, а инфекция уже как два дня гуляла по крови президента. Этого вполне хватит для формирования официального отчета о вскрытии и общении с прессой, а также и для манипулирования общественным мнением. Договорившись с каждым присутствующим и составив план действий, пол Федорович вошел в президентский кабинет и замкнул его изнутри. Ключ от двери положил в карман и только после этого повернулся к столу. Дел предстояло много. Глава неолонорского правительства сидел за своим столом, обхватив голову руками, выслушивая доклад секретаря. Флагманский корабль несколько часов назад приблизился к земле и атаковал плазмоидами. Все дело в том, что приказа вести огонь он не отдавал, и начинать захват тоже приказа не было. В их планы это пока не входило, и без этого все шло довольно успешно. А самое страшное, что докладывают обо всем этом ему только сейчас, когда пути назад уже нет. Какой позор! Власть увели прямо из-под носа. Позор! Секретарь закончил читать отчет о проделанной работе и подобострастно согнулся в ожидании распоряжений. Правитель махнул рукой, чтобы его оставили одного. Секретарь поклонился и бесшумно выскользнул за дверь капитанской каюты. Как только закрылась дверь за тщедушной фигурой верного помощника, правитель достал из сейфа пистолет, и уставился на него в миг остекленевшими глазами. Выхода нет, выход только один. Позор смует только кровь. Эпохи двух самых влиятельных правителей современности закончились практически одновременно, похожим способом, из похожего оружия, с разницей в несколько мгновений в параллельных мирах.